Глава тридцать в которой я получаю нелепые игры дара и смотрю, как богатство утекает сквозь пальцы. Окружающая чернота чего-то затягивалась, не желая, как обычно, выцветать и превращаться в клубы вонючего тумана. Вдруг впереди на черном фоне загорелись зеленые строки неожиданного предложения. Внимание. Игрок скальпель активировал дар приста и предлагает вам воскрешение в точке гибели. Принять воскрешение от игрока скальпель? Да, нет. Нихрена себе поворот. Этот откуда здесь нарисовался? А я еще насмехался над паранойей шпоры. Походу смерть скребера реально привлекает дофигища внимания со стороны, и игроки слетаются на нее как мухи на М -м мёд. То, что у крутого скальпеля в загашнике оказался воскрешающий дар, удивило гораздо меньше его неожиданного появления. Здесь я рассудил просто. Раз дар приста имелся у высокоуровневого знахаря Люсьен, вполне логично, что точно так же он вполне мог быть у не менее высокоуровневого знахаря скальпеля. Под системным запросом появился таймер с обратным отсчетом: Десять, девять, восемь. 7. Дожидаться обнуления я не стал. Конечно, стремно было соглашаться на предложение убийцы, дважды вскрывшего мое горло, но чертово любопытство перевесило сомнения, и я, решившись рискнуть, выбрал Да. Окружающая чернота начала вновь наливаться цветными красками. Пробитые кинжалами места в боку, и на груди мгновенно отцелютовали вспышками острой боли. Перед глазами на смену сгинувшим зеленым загорелись красные строки уведомления о воскрешении. Внимание! Вы получили два смертельных ранения и смогли выжить, находясь в шаге от смерти, только благодаря вмешательству игрока с даром приста. Штраф в пользу игрока с даром приста. Опыт – минус 1943. Очки свободного распределения характеристик – минус 1113. Но на этом сюрпризы от системы не закончились. Стоило бегло пробежать глазами первое уведомление, и оно тут же сменилось вторым, подлиннее. Внимание. Употребленная вами белая жемчужина открывает дополнительную скрытую ступень до растикса душелов. Для активации скрытой ступени до растикса душелов необходимо поднять характеристику знания до 6000 очков. И характеристику познания скрытого до 3000 очков. Внимание. Для активации скрытой ступени до Стигса душилов необходимо немедленно поднять вашу характеристику познания скрытого на 1500 очков. У вас достаточно очков свободного распределения характеристик для поднятия вышеозначенной характеристики. Желаете вложить 1500 очков свободного распределения характеристик в характеристику познания скрытого? и активировать скрытую ступень дара Стикса Душилов? Да, нет. Внимание! В случае вашего отказа, скрытая ступень дара Стикса Душилов будет окончательно выведена из перечня доступных дару ступеней развития. Млять! <звук> да это же в натуре беспредел! Шантаж чистой воды! Нельзя идти на сделку с шантажистами! Неправильно это! Нехорошо! Разумеется, я выбрал «да». Строки перед глазами снова изменились. Внимание! Вами использовано 1500 очков свободного распределения характеристик. Характеристика познания скрытого – плюс 1500. Дух стикса – плюс 15. Внимание! Активирована скрытая ступень дара стикса – душелов. Фраза-активатор, запускающая действие скрытой ступени дара – «Вернись». Постоянный бонус с учетом скрытой ступени – Интеллект плюс семь, Дух Стикса плюс четыре к показателю игрока. Описание скрытой ступени Дара. Позволяет изолированной тени игрока получить свободу при наличии в радиусе 10 метров подходящего вместилища. Период действия скрытой ступени Дара – 10 минут. Откат скрытой ступени Дара – 6 часов. Расход Духа Стикса – маны на действие скрытой ступени Дара – 16 единиц шкалы Духа Стикса. Скрытая ступень дара доступна для использования в любое время дня и ночи. Разблокирован навык «Кладоискатель». Навыки – плюс 55 кладоискателю, плюс 50 к телепатии, плюс 50 к гипнозу. «Рихтовщик, ты ведь отпустишь меня!» От вопля наставницы я сам скрикнул, чем невольно привлек внимание копошащегося у рюкзаков скальпеля. «О, очухался, наконец!» — хмыкнул жуткий тип. «А ты как здесь?» «Долгая история. Ты ведь не возражаешь поделиться жемчугом с воскресившим тебя добрым человеком?» С очевидной издевкой в голосе полюбопытствовал скальпель и, не дожидаясь моего согласия, переложил знакомый рыжий моток из моего рюкзака в свой. «Да, рихтовщик, блин! Время на исходе!» Снова сиреной заверещала шпора. Вот ведь взбеленилась. Понятно, что неадекватность наставницы напрямую касалась только что открывшейся скрытой ступени. А я ведь давно обещал ее отпустить, как только появится возможность. Вот она, похоже, появилась. Правда, сам еще толком не разобрался со свалившимися вдруг на голову возможностями. Но раз наставница так торопит... «Рихтовщик!» Если сию секунду. Блять, что там говорить-то надо для активации. Вернись, отчаянно крикнул в ответ, и визгливый женский вопль в голове тут же словно отрезала. Ч орёшь-то?» то возмутился, вдрогнувший от неожиданности скальпель. Ты рехтовщик, конечно, молодец. Разогнался за неделю очень достойно, уважаю. Но пасть на меня разевать тебе еще рановато. Душевно прошу, не провоцируй меня так больше, а то, как воскресил, так могу и обратно на перерождение отправить. Усек. Вместо вернись, он, похоже, услышал Верни. Ну и типа обиделся. Усек! Усек! Передразнил скальпель. Хорош валяться, вставай уже и сними с себя наконец, это кровавое тряпье. Растирая руками все еще ноющие бок и грудь, я поднялся и стал переодеваться. Да не кисни, рихтовщик, я тебя не обижу, хохотнул мародер, переходя от моего рюкзака к следующему. Вернемся в вешалку, щедро с тобой расплачусь за жемчуг. Верь мне. Будто у меня был выбор. А где напавший на меня квас? спросил я, натягивая штаны подружка то твоя осклабился скальпель в смысле неужто белку свою не признал я еще надеялся что перед смертью мне показалось но подтверждение скальпеля окончательно развеяло все сомнения чего рожу то скривил не веришь там она скальпель махнул на открытое окно «На скребера захотела посмотреть дура я ее в спину и кончил «Не веришь, иди глянь. Она недалеко от окна отошла, увидишь. Если, конечно, труп не развеялся еще». Я подошел к окну и, заглянув внутрь, действительно увидел метрах в шести, раскинувшееся на полу тело матерого лотерейщика, нестандартно миниатюрного роста для твари такого высокого уровня. Перед глазами вспыхнули красные строчки очередного уведомления. Внимание! Активирована скрытая ступень дара душилов. Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 10 к силе стикса, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 23 к телепатии, плюс 26 к гипнозу, плюс 31 к ладоискателю. Внимание! Ваш показатель духа стикса достиг первого предела неугасимости. Уровня в 150 очков. Награда за достижение. Опыт. Плюс 15 тысяч. Открытие в вашем инвентаре дополнительной ячейки для хранения любого предмета весом до килограмма. Приятно удивившись новой жирной плюшке в виде очередной дополнительной ячейки, я тут же обругал себя за очевидный идиотизм недавнего поступка. Блять, ведь имелось же четыре дополнительных ячейки в инвентаре, две из которых, правда, были заполнены мачете и фляжкой живцом. Но не суть. Барахло запросто можно было выкинуть. И чего мне, дураку, сразу было не забросить в каждую из ячеек по жемчужине? Сейчас лежали бы четыре белые крошки в целости и сохранности, и душу мне грели. А теперь... Пойди вытяни хотя бы одну из загребущих лапич скальпеля. «Ну чё ты там застрял? Не развеялось ещё?» Раздался сзади ворчливый голос скальпеля. «Лежит!» — буркнул я, отходя от окна. «С так бывает. Иные до десяти минут могут выдержать, не рассыпаясь. Ты особо тазла на девку не держи. Не в себе она была». «В смысле?» Ее заставили пойти за тобой». «Как заставили? Кто?» Ее зомбировали тенеловы. Слыхал о таких?» «Да». «Даже не сомневался». Хмыкнул скальпель. «Так вот, ей приказали разыскать тебя, а чтобы с пути не сбилась, вручили нацеленный на твою тень маяк, черный нож, которым она тебя в сердце ткнула». «То есть тенеловы приказали ей меня убить?» «Да откуда ж мне знать, что там ей приказали? Когда ее зомбировали, меня рядом не было. Но если хочешь знать мое мнение, то вряд ли». Скорее всего, тенеловы поручили девчонке только тебя ранить и обездвижить. А эта дура то ли силу не рассчитала, то ли крышей поехала после недельного зомбирования. Но для нас так вышло даже лучше. Тенеловы, получив сигнал о твоем убийстве, похоже, передумали сюда приезжать. Это единственное объяснение тому, что их здесь до сих пор нет. И мы можем спокойно унести отсюда ноги. Ох ты ж, красотень какая!» Последняя фраза адресовывалась огромному пакету добытых отрядом трофеев, обнаруженных скальпелем в рюкзаке пастуха. «Не боишься предъявы от свина за грабеж?» – проворчал я, завистливо глядя, как в рюкзаке жадного спасителя исчезает очередная партия потенциально моих сокровищ. «Не-а!» хмыкнул скальпель. Свин не дурак, вешалку соваться. Там он никто и зовут его никак. А пока разберется, куда трофеи подевались, мы уже будем в вешалке». «Ну, чё, оделся?» «Давно уже». «Тогда собирай оружие и пошли отсюда».